Спасибо тебе, Рональда, будь счастлива, произнес Нара негромко, и я чуть не умерла, когда он прижался горячими губами к моему виску. Потом к щеке и, наконец, к уголку рта, всего на мгновение. Буду, обещаю, почему-то ответила я. Он кивнул, развернулся и ушел, не оборачиваясь. А я упала на траву, сжала кулаки. И чувствуя, как прорвавшиеся когти на руках впиваются в кожу, и на землю капает теплая кровь, тихо, но горько заплакала. Глава 4. Рональда Я вернулась к и Эдди спустя 15 минут, когда мне удалось унять слезы и, умывшись с прохладной водой из пруда, привести в порядок лицо. Она что-то рассказывала ему, сидя на лавочке. Я не слышала ни слова, но ее тихий и серьезный голос успокаивал и убаюкивал. Вот и Эдди притих на коленках герцогини. Я выдавила улыбку и подошла ближе. Элейн заметила меня первой. Она подняла голову, и в ее взгляде я заметила стыд. «Мама!» — воскликнул Эдди, соскакивая с колен главного дворцового лекаря и бросился ко мне. «Ты долго! Пошли в замок!» Я погладила своего волчонка по голове и ответила. «Конечно, пойдем, Эдди». Но посмотрела я в этот момент на виноватую улыбку Элейн и в ее тревожные ярко зеленые глаза. Герцогиня встала с лавочки, сделала шаг и положила руку мне на плечо. «Да, нам лучше вернуться в замок. К тому же ты не завтракала, Рональда». «Тогда вперед!" закричал Эдвин и побежал по направлению к дворцу. Я только успела крикнуть, чтобы он не убегал слишком далеко, как Элли вдруг убрала руку с моего плеча и дотронулась кончиками пальцев до моей ладони. «Прости», — прошептала она едва слышно. Я усмехнулась и опустила голову, чтобы скрыть мгновенно повлажневшие глаза. «Не делай так больше», — попросила я. «Если бы ты сказала, я бы, по крайней мере, не чувствовала себя преданной». «Я боялась, что ты не захочешь говорить с ним». Я рассмеялась и все таки посмотрела Элейн в глаза. Я никогда не смогла бы отказать Дартхари Нару. Никогда. Она грустно улыбнулась и вздохнула. Но ведь сегодня ты ему отказала, Ронни. Я отвела взгляд. Да, я. А откуда ты знаешь? Почему-то тот факт, что Элейн в курсе содержания нашего с Дартхари диалога, меня не удивил. Но любопытно все равно было. Я просто догадалась. Она пожала плечами. Это несложно. Пойдем скорее за Эди, пока он не убежал слишком далеко. Через минуту, когда мы нагнали мальчика, я решила сменить тему, не в силах обсуждать разговор с Наро. Как учитель Карвим, он... С ним все будет в порядке. Не волнуйся. Утром он пришел в сознание и даже начал ругаться, что из-за этих эльфов ему придется неделю провести в постели. А что они сказали? Кто их нанял? Элейн поморщилась. Там все очень плохо ответила она негромко но по моей спине почему то побежали мурашки мы залезли к ним в голову чтобы выудить воспоминания но без толку наниматель сделал все чтобы скрыть свою личность но за заказ было очень щедро заплачено поэтому они и взялись не сомневаясь да и что там сомневаться в доме были только карвим ты и эдди как глупо с моей стороны с твоей я удивилась Причем здесь ты?» Элейн уже открыла рот, чтобы ответить, но вдруг закашлялась, словно боясь проговориться о какой-то тайне, и виновато покосилась на меня. В тот день, когда Грей ушел из дворца, забрав с собой новорожденного Эдвина, и заявил, что больше не хочет иметь ничего общего с императорской семьей, его величество попросил меня следить за безопасностью обоих. Именно поэтому я приставила Грею Араилис. «Так я всегда могла быть в курсе всего, тогда как меня само он и близко к себе не подпускал». Элли вздохнула. «Да и до сих пор Грей был против того, чтобы я общалась с его сыном, и очень злился на Араилис, когда она нас познакомила. И вчера я была обязана подумать о возможности нападения, но не подумала. Я покачала головой. Невозможно так жить, все время думая о возможности нападения». «Эдигар всю жизнь так живет. Она рассмеялась, но смех получился каким-то грустным. И не только он. Все приближенные к императору. Мы в тот момент уже подходили к замку. Эдди стоял на ступеньках лестницы и что-то увлеченно рассказывал улыбающемуся стражнику, который вмиг прекратил улыбаться, когда парадные двери отворились, и на пороге появились его величества с серой птицей на плече, Аравейн и Грей. Мне захотелось развернуться и убежать. Куда угодно, только бы ни с кем не общаться. После разговора с Нара это казалось невыносимым. «Дедушка!» — закричал Эдди, кинулся вперед и немедленно повис на руках императора. «Ронни!» Грейс бежал по лестнице, встал передо мной, положил руки на плечи и заглянул в глаза. «Что-то случилось?» «Кажется, у меня задрожали губы. Откуда? Откуда он знает?» Ответить я не могла, не находила слов. Почему-то, когда я разговаривала с одной Элейн, было легче, чем сейчас, когда вокруг столько людей. «Грей», — послышался голос императора, «я думаю, тебе стоит пойти вместе с Эдвином к Дериани. Она будет рада вас видеть. Оставишь там мальчика и вернешься в малый рабочий кабинет». «Но...» — без «но», — отрезал Эдигар. «Аравейн, Элли, проводите Грея и Эдвина в покой императрицы». Я даже не обратила внимания, что его величество не назвал моего имени, пока вдруг не прозвучало. «Рональдо, подойди». Я подняла голову, внезапно осознав, что рядом никого не осталось. Все поспешили исполнить указания императора. Даже Грей ушел, забрав с собой Эдди. Стало легче. Если бы еще Эдигар соблаговолил отпустить меня на все четыре стороны. Но он не соблаговолил. Стоял на верхней ступеньке и ждал, пока я подойду я вздохнула и подчинилась император сегодня был во всем черном черная рубашка брюки ботинки и походил на мрачную предгрозовую тучу но этот его облик не вязался с ласковой улыбкой которую он наградил меня когда я подошла вплотную ты ведь не завтракала я покачала головой пойдем эдигор взял меня под руку развернулся и повел за собой во дворец я бы хотела сказать не нужно оставьте но не могла Сил сопротивляться не было. Император шел быстро, не выпуская моего локти из железной хватки. Один этаж, второй, третий. Мелькали разноцветные ковры, красивые вазы, каменные полы и стены, изысканные картины, свежие цветы повсюду. Я ни на чем не могла сосредоточиться, кроме собственного дыхания. А еще моргала почаще, чтобы не разреветься. Неприметная деревянная дверь привела нас на узкую винтовую лестницу, по которой мы поднимались все выше и выше и выше, пока, наконец, не очутились возле дверного проема, за которым оказался проход на крышу дворца. Я задрожала от восторга, делая вперед шаг за шагом, чувствуя, как Эдигар отпускает мой локоть, позволяя отойти от него подальше. Здесь было удивительно. Вокруг раскинулся лес. Эта башня находилась на такой высоте, что город можно было увидеть, Только если подойти к самому краю крыши. А пока стоишь так, как я, впереди лишь лес и небо, синее с белыми разводами облаков и воздух. Какой воздух? Слезы все-таки брызнули из глаз, потому что на одно мгновение мне показалось, что я вновь в воронтаре. Только там я чувствовала себя такой свободной, только там я могла дышать полной грудью, несмотря на то, что была несчастна и одинока. Но эти слезы принесли мне облегчение. Я приходил сюда с детства в те дни, когда был чем-то расстроен или просто не хотел никого видеть. Донесся до меня тихий голос императора. Здесь хорошо в любую погоду, даже в дождь. Это место всегда меня успокаивало. Возьми. Эдигар встал сзади и протянул мне спелый ямол на открытой ладони. Я взяла плод не колеблясь ни секунды. Он был теплым и таким аппетитным что я тут же откусила кусочек, чувствуя, как по подбородку и пальцам побежал ароматный сок. Пока я ела, император молчал, и лишь когда я разделалась с фруктом и застыла, не зная, куда деть косточку, забрал ее у меня и тихо сказал. «Понимаю, это неполноценный завтрак, но лучше, чем ничего. Если хочешь, мы спустимся и...» «Нет», — поспешила ответить я, — «мне тут хорошо». Вы можете оставить меня, а сами возвращайтесь к делам. Если не возражаешь, я пока побуду с тобой». Хлопанье крыльев. Птица Элейн покинула, наконец, плечо Эдигора и полетела куда-то вниз. Наверное, ей наскучил наш разговор. «Разве я могу возражать? Это ведь ваше место». Император сделал еще шаг. Я уже почти чувствовала спиной его грудь и произнес: «Если тебе здесь нравится...» Это место станет и твоим тоже. Я не знала, что такое родительская ласка, но почему-то распознала ее совершенно безошибочно, когда император вдруг положил ладони мне на плечи. Он обнимал тебя, Рональдо, Хоть раз в жизни? Я сразу поняла, о ком спрашивает Эдигар. Нет. Вздох. А потом я впервые в жизни оказалась в крепких отцовских объятиях. Обернулась, пряча лицо на груди, как много раз хотела сделать в детстве. Сжала в кулаки ткань рубашки и закрыла глаза. «Зачем вы это делаете?» — прошептала я. «Почему так относитесь ко мне?» «Потому что очень хорошо знаю, что это такое — жить без родительской любви». «Рональда, конечно, я не смогу заменить тебя отца в полном смысле этого слова, ведь ты уже взрослая девушка, но если тебе будет нужна моя помощь и поддержка, приходи, не колеблясь. Как странно. Я...» «Жаба Рональда, стою на крыше рядом с императором, и он предлагает мне свою поддержку. Он готов принять меня такой, какая я есть, в отличие от... Расскажи мне все. Продолжил он тихо, погладив меня по волосам. «Если хочешь. С самого начала». И я рассказала. Впервые в жизни. Абсолютно все. Про родителей и брата. Про любовь к Нару. Про встречу с Греем. Даже про Дейна. Я не знаю, сколько мы пробыли там, на крыше императорского дворца. Встав стоять, Эдигар сел и пристроил меня рядом с собой. А я все говорила, говорила, говорила. А когда я закончила, он обнял меня и дал выплакаться. Ты очень сильная, Рональда. Нет, нет. Видите, как я плачу. Разве так бывает с сильными? Все бывает. А ты просто не веришь в собственную силу. Именно поэтому ты так долго не могла превратиться в волчицу. Не верила в себя? Потому что меня не любили. Возможно. А может, ты просто не замечала. В любом случае, я говорю о твоей любви к самой себе. Ты презирала саму себя. Хотя на самом деле ничто не мешало тебе себя полюбить. Полюбить? Такую страшную уже. Он прижал палец к моим губам и покачал головой. Это не важно. Какая бы ты ни была, ты — это ты. И пока ты не научишься любить себя, счастливой не станешь. Но Воронтаре, теперь ты не воронтаре. И на самом деле от него не слишком много зависит. Все зависит только от тебя самой, Рональда. Просто поверь. Я рассмеялась. Просто? Да. На самом деле это действительно просто. Вера не требует доказательств. Либо ты веришь, либо нет. Вот и все. Ветер пошевелил мои волосы, прошептал что-то на ухо, но что я не смогла расслышать. Наро! «Вера. Интересно, почему родители назвали его именно так? А вы? Что я? Вы верите в меня?» Глубокие темные глаза императора смеялись, когда он ответил, легко касаясь ладонью моих волос. «Я бы не сидел здесь с тобой, если бы не верил. Но дело не во мне, и не в Эдди, и не в Грей и даже не в Нару. Ты должна сама научиться жить, не оглядываясь на прошлое». Аронтар остался позади. Отпусти его и иди вперед. Позади. Но почему тогда так больно? Возможно, больно будет всегда. А может, все пройдет. Посмотрим. Император чуть сжал мою ладонь. А я закрыла глаза, вспоминая. И обещая самой себе, что это в последний раз. Смех брата, улыбку сестры, холодные глаза отца, гордую осанку мамы, пустую хижину, полную гнилых листьев. Презрительные смешки за спиной хруст снега, шепот ветра в кронах деревьев, запах дождя и мокрой земли. И Дартхари. Удивительно, но когда я сидела на крыше дворца и император сжимал мою ладонь, я вдруг почувствовала, что родилась новая Рональда. Именно в тот миг. Почему? Возможно, именно тогда я по-настоящему смогла перевернуть эту страницу. Не простить, нет, и не забыть. Просто перевернуть и посмотреть вперед. Спасибо. Тебе не за что меня благодарить. Я улыбнулась. А за веру? За веру не благодарят. Так же, как и за любовь. Если бы словами можно было убить, я бы умерла в тот же миг. Я всегда считала, что не заслуживаю любви. И всех тех, кто относился ко мне хорошо, готовы была бесконечно благодарить. А теперь оказывается, что за это не благодарят? А Эдигар улыбался, глядя на моё удивлённое лицо. «Пойдём вниз. Тебя Эдди наверняка уже заждался. Да и поесть нормально не мешает. Я голоден, а голодный император — это страшно». Я кивнула и поднялась, неожиданно поняв, что проголодалась. Время уже наверняка почти обеденное, а я до сих пор не съела ничего, кроме одного емола. Да и его Величество пора возвращаться к делам. Наверняка ему есть чем заняться а он вместо этого со мной на крыше сидит. А еще я вдруг подумала, что теперь вовсе не против познакомиться с остальными членами венценосной семьи, ведь император оказался совсем не таким, как я представляла. Вот только говорить это Эдигору я пока не решилась. По дороге я расспрашивала императора об эльфах, которые накануне напали на нас с Карвимом. Я в полной мере осознала, почему Элейн утром была не в духе. Эдигора тоже совсем не радовал тот факт, что узнать ничего толком не удалось. Кроме одного. Эльфы были уверены, что наниматель также является представителем их народа. Но когда я сказала императору, что это неплохая зацепка, он лишь рассмеялся. «Хороший маг, вот и все. И не обязательно эльф. Но магии крови ведь владеют только эльфы», — попыталась возразить я, вспомнив, о чем еще рассказали напавшие на нас. Наниматель был магом крови. Эдигар фыркнул. Это распространенное заблуждение. Среди остальных рас тоже бывают маги крови, даже среди людей, хоть и редко. Просто темные эльфы традиционно считают, что это их расовая особенность. Повторюсь: это заблуждение. Но в одном им не откажешь. Именно темные эльфы создали самые извращенные проклятия. Тут уж они точно впереди всей империи. Сомнительное какое-то достижение, пробормотала я. А Эдигар рассмеялся. «Ну уж, какое есть. Я в хороших отношениях с повелителем Робианом, и он охотно делится со мной известными сведениями по проклятиям. Пару раз они даже спасали жизнь главе тайной службы, герцогу Кроссу. Ночью ты должна была его видеть». Я кивнула. «Хотя кое-какие проклятия снять практически невозможно. К примеру, проклятие черной крови. Слышала про такое?» «Есть один способ, но для этого придется пожертвовать жизнью. Нужно заменить кровь проклятого на собственную, а его кровь забрать себе». «На подобное немногие способны», — пробормотала я, имея в виду не только моральную составляющую, но и физическую. «Не все маги смогли бы поменяться кровью. Я, например, знала, как это делается, но чисто теоретически. И что теперь будет с ними? Я имею в виду эльфов. Их казнят». Император пожал плечами. «Возможно». А потом, кинув на меня мимолетный взгляд, улыбнулся и укоризненно сказал. «Тебя учили магии, Рональда, но совершенно упустили из виду светское воспитание. Если бы ты хорошо знала законы империи, то не задавала бы подобных вопросов». Мне стало неловко. Я поняла это, еще путешествуя с Греем. Я была полным неучем по части законов, географии, истории и традиций других рас. «Нет, конечно, что-то я знала, но уж по сравнению с императором...» «Ну-ну, не переживай. Это дело наживное. Да и учить тебя будет лучший учитель из возможных». «Аравейн?» — испугалась я. «Нет, я, конечно, уважала главного придворного мага и императорского наставника. Но вот учиться у него не хотелось совершенно». «Нет». Эдигор рассмеялся. «Аравейну хватает учеников на данный момент». Да и не обучает он никого истории и законам. Для этого во дворце есть другие учителя. Но обучать тебя буду я сам, Рональдо. От удивления я остановилась посреди коридора, как будто меня кто-то в землю вкопал. «Вы?» — пробормотала я с недоумением, уставившись на улыбающегося императора. «Да? Тебя что-то не устраивает?» Его голос чуть дрожал от смеха, и мне тоже вдруг стало смешно. «Все устраивает» фыркнула я, сдаваясь. Спрашивать Эдигара о том, почему он решил обучать меня, было совершенно бессмысленно. Он бы просто отшутился. «Тогда будешь приходить сюда два раза в неделю. Когда именно, решим потом». Император, по-прежнему улыбаясь, подал мне руку. И я в который раз приняла ее, мысленно поражаясь, как быстро, незаметно и непринужденно этот человек вошел в мою жизнь. И как умело он мной манипулировал. Впрочем, последнее неудивительно. Император все-таки. Его Величество отвел меня в комнату, где был Эдди. Он сидел на коленях у какой-то женщины и увлеченно рассматривал книжку размером с самого себя. И я поняла, кто эта женщина еще до того, как она повернулась к нам с легкой полуулыбкой на губах. И тут же Эдди развеял все сомнения, воскликнув. «Мама, дедушка, посмотрите, какую книжку мне бабушка показывает!» Бабушка, императрица. У нее было приятное лицо с мягкими чертами и смугловатой кожей, как у всех мирнорийцев. Синее платье чрезвычайно ей шло. Сеточка того же цвета держала тяжелые темные локоны, оттеняя цвет глубоких серых глаз. Я бы назвала подобные глаза туманными, в них как будто клубился туман, закручиваясь в спирали. Подобные глаза обычно бывают у эмпатов, хотя и не всегда. «Получается, императрица Эмпат?» «Анна, позволь представить тебе ту самую Рональду, о которой мы так много слышали. Рональда, познакомься с моей женой. Дриана Альтер, императрица Эрамирская. Я собиралась почтительно присесть, но Эдигар так сжал мой локоть, что я совершенно не могла этого сделать. Чуть дернулась, чтобы высвободиться, но застыла, услышав вдруг тихий смех императрицы. Эд». «Зачем ты так официально?» «В конце концов, это же не прием. «Иди сюда, Рональда. Я очень рада с тобой познакомиться». Она кивнула на место на диване рядом с собой и Эдди. «Я ненадолго вас оставлю», — сказал его величество, когда я осторожно опустилась на диван рядом с императрицей. «Анна, прошу еще раз». «Я поняла это», — она вздохнула. «Я не одобряю, но обещаю».